Голова шестнадцатая. Верея. Прихожу в себя. Раскалывается голова. Сначала даже не понимаю, где я. Как я здесь оказалась? Где моя комната во дворце Брэна? Осторожно, из-за невыносимой боли в затылке. Болят глаза, и немного плывет картинка перед глазами. Передо мной деревянные балки. Да где ж это я? Что произошло? Пока вопросов больше, чем ответов. Лежу на чем-то твердом и даже боюсь пошевелиться, чтобы опять не вызвать приступ невыносимо болезненных ударов в затылке. Поворачиваю голову так медленно, как только могу, но боль все равно навязчиво пульсирует, не давая мне к ней привыкнуть. Проделываю то же самое еще раз. С другой стороны веселенькая занавеска в цветочек. Приоткрываю ее. Резкая боль, как удар копьем, пронзает мою многострадальную головушку насквозь. Не время наслаждаться болью, нужно осмотреться. Вроде бы никого нет. Спрыгиваю на деревянный пол, получив такой болевой удар, что у меня перехватывает дыхание. В глазах темнеет, и я кулем осаживаюсь на пол. Холод пробирает до костей. Сколько я здесь валяюсь, и никто не подошел. Единственное хорошее в этой ситуации, что я здесь одна. На четвереньках доползаю до лавки, уютно устроившейся возле печи. Вот, оказывается, где я лежала. Позаботились, значит, обо мне. На полу бы я точно заболела. Прислоняюсь спиной к еле теплой печи и закрываю глаза. Воспоминания. Мозаикой складываются в события прошедшего дня. Брэн вышел от меня в прекрасном расположении духа, а я осталась на грани истерики. Страшный выбор, перед которым он меня поставил, не давал мне успокоиться. Я нервно ходила по комнате, пока не появились нянюшка с младой. Они руководили слугами, тащившими тяжелые сундуки с добром. Мы с собой столько не везли. «Альфа распорядился», — заметив мой удивленный взгляд, ответила нянюшка. «Млада, иди, раскладывай вещи». Она подсаживается ко мне. Нянюшка всегда знала, когда мне плохо, и я нуждаюсь в ней. «Что случилось, голубка?» Я расплакалась, уткнувшись ей в плечо. Она гладила меня по волосам и шептала какую-то бессмыслицу, которая успокаивала. «Расскажи мне, что случилось?» Ласковым голосом попросила нянюшка. «Брэн поставил мне условия. Либо я сегодня прихожу к нему, либо завтра меня казнят». Дрожащим от слез голосом говорю я. «За что тебя казнят? Не верю, что только за то, что отказываешь князю». Нянюшка недоверчиво смотрела на меня. Она всегда чувствовала, когда я врала или утаивала правду. Он мне показался порядочным человеком. Он оборотень няня, волк, а не человек. Никакой он непорядочный. Меня прорвало, и я вываливаю ей все, что произошло, слегка запинаясь на слишком откровенных сценах. Бесчестный негодяй, мерзкое животное, сначала заключил со мной договор, что отпустит меня а теперь заставляет идти к нему в постель. Няня разочарованно вздыхает. «Ох, Верея, ташка ты моя неразумная!» С грустью в голосе сказала она. «Неужели ты не поняла, что князь не для того попросил тебя вместо воина фарденского княжества, чтобы отпустить? Пришел мой черед удивленно смотреть на нее». Я не знала ничего о том, что отец должен был отдать Альфе. Да и подумай сама, что ждет тебя дома. Неужели ты думаешь, что люди забудут в твою жертву? Я качаю головой. Я надеялась, что все будут помнить, что я своей свободой заплатила за их жизни. Конечно, они будут помнить и благодарить тебя за великую жертву. Но... Что но? Перебила я нянюшку. Но, если ты будешь далеко, как только ты окажешься дома, о том, что ты сделала для княжества, все забудут. Никто не хочет помнить, что оказался трусом, и каждый день видеть тебя, как немой укор То же самое говорил мне и брен да только я не поверила. Думала, что он специально настраивает меня против дома, чтобы я не сопротивлялась ему. «Так что же мне делать? Смириться с рабской долей? Ты это предлагаешь?» Закричала я, гневно сверкая глазами. Куда только делись слезы и страх за свою жизнь. «Я не предлагаю смириться», — терпеливо объясняла мне нянюшка, словно неразумному ребенку. «Я предлагаю тебе быть мудрее». «Как же меня раздражали эти слова! Легко ей говорить! Не ей делать нелегкий выбор!» вот это быть мудрее с момента моего взросления звучало особенно часто и уже о скомину набила мудрее это как пойти и отдаться по доброй воле оборотню дерзко бросила я ей в лицо страшные слова я надеялась увидеть смущение услышать извинения но действительность меня опять отрезвила. да именно это «Я ей предлагаю», — жестко ответила мне нянюшка, а я прикусила язычок, наткнувшись на ее грозный взгляд. «Пора взрослеть, княжна. Не полюби тебя отдали зверю, и не женой ты вошла в его дом, но в твоих силах стать его женой и полюбить». Я даже слов не могла подобрать для ответа. Стояла и хватала ртом воздух. «Меня?» Княжну отправляют, как по тоскуху, оборотню для плотских утех. Нянюшка не зря со мной всю жизнь прожила. Без слов понимает, что творится у меня на душе. Вереюшка, голубка моя, пути назад нет. Ласково так произнесла она. Ты либо останешься навсегда бесправной рабыней... Либо станешь любимой женой самого могущественного человека в мире. Я открыла было рот, чтобы снова возразить, что Брэн не человек, и, не произнеся ни звука, закрыла его. А ведь она права. Я так упивалась ролью жертвы, что не поняла, что кроме смерти есть и другой, более достойный выход. Ты предлагаешь пойти и сказать, что я согласна? «Краснее?» — спрашиваю я. «Так будет лучше для тебя», — притянув мое лицо ближе, но поцеловала мои мокрый от слез щеки. Я киваю и выхожу из комнаты, чтобы пойти к Брэну. Не успела я далеко отойти, как получила удар по голове. Очнулась только сейчас, в этой странной избушке с развешанными под потолком травами. Сколько прошло времени, пока я здесь, ума не приложу. День, поможет и несколько дней. Но сколько бы ни прошло, нужно выбираться, пока не явился хозяин или похититель. Выглядываю в окошко. Никого. Боль продолжает усложнять мне побег. Не обращая на нее внимания, спешу к двери. Боюсь упустить момент, пока я одна. Осторожно открываю дверь и выскальзываю на крыльцо, прислоняюсь к стене, переводя дыхание. Обрадованная, что меня никто не останавливает, я насколько могу быстро иду к лесу.